Глава десятая. Интриги и заговоры. Какие бы там у князя не были недостатки, в одном его никак нельзя упрекнуть. В плохом гостеприимстве Савельеву отвели не какую-то комнатенку, а самые настоящие, как здесь выражались, покои. И спальня, и гостиная, и кабинет с книжным шкафом, столом, где наличествовала и полная чернильница, и стопка бумаги, и пучок очиненных гусиных перьев в серебряном стаканчике. Оставшись один, он из чистого любопытства, никогда прежде этого не доводилось делать, взял перо, осторожно обмакнул его в вычурную стеклянную чернильницу с серебряной крышечкой, поднес перо к бумаге и попытался ввести хотя бы несколько букв. Ничего не получилось. Сначала на бумагу шлепнулось... «Разлапистая клякса, потом что-то все же удалось вывести, но это получились не буквы, а жуткие каракули, словно их писал какой-нибудь мужик, которого в зрелые уже годы по барской прихоти взялись обучать грамоте. Да вдобавок пальцы чернилами перепачкал». Савельев решительно воткнул перо обратно в стаканчик. «Нет, для такого занятия нужно иметь большую сноровку. Это здешний сеньор, уж несомненно, гусиным пером владеет не хуже местных». Пора обдумать и подвергнуть анализу свои первые шаги здесь. Самое время. Ушаков мерзавец таки Все же умнейшая голова и вряд ли побеспокоит в ближайшие дни. Должен же понимать, что сходу никто больших секретов Михайли не откроет. С этой стороной дела все кажется благополучно и тревоги не внушает. Что же до основной миссии? Тут, признаемся себе, не удалось продвинуться ни на шаг. Он пока что принят в доме без малейшего недоверия, и только благодаря представлению со стеклянным шаром, девчонкой-медиум и неведомо откуда взявшимся явно кладуном, удалось за три часа понаблюдать немало интересных и зрелищных картин грядущего. Но для этого его миссии совершенно бесполезны. Да и колдунный, собственно говоря, забота не батальона, а особой экспедиции, так что ворон здешних мест Савельева, похоже, интересовать не должен. Вряд ли он имеет какое-то отношение к странствам Тигунова по разным столетиям. Все явно замыкается на князем. Где-то в доме нужны и бумаги, и, возможно, некие механизмы. Уж та штука, которой пользуются тягунов, несомненный механизм, а значит, могут быть и другие. Где? В башне, как говорил Кушаков? В любом случае, самому ему никак нельзя предпринимать каких бы то ни было действий. Сущее безумие самоубийство отправиться сейчас со свечой бородить по дому-лабиринту в поисках этих самых секретных комнат. И надежные знаки на дверях там наверняка имеются... В первую очередь от любопытствующей дворни, среди которой вполне может затаиться высмотрень из тайной канцелярии. И дома с его причудливой внутренней планировкой он не знает совершенно. А главное, можно удавать два счета напороться на случайного лакея. Или не случайного, а доверенного. Как раз и приставленного к этим самым заветным дверям. И моментально встанет вопрос к Аркадию Свет Петровичу, московскому негацианту. А собственно, друг дорогой, какого рожна ты ночной порой по дому шляешься? Если нужник потребен, так тебе ж показали, где ближайший, одолеют часом и уж попытаются пораспросить не на затейливый и жутковатый здешний манер. И что печально, вряд ли получится, как бывало в других местах и в другие времена, присылать сюда сильную тревожную группу, способную в два счета захватить дом со всеми обитателями и учинить расследование с допросами. Сейчас как раз пристально исследуется будущее Берятьева, чтобы не получилось вмешательство в естественный ход истории и самое страшное ее изменение, и результаты Савельеву пока что неизвестны. Наконец есть чисто технические причины. Все до единой здешние комнаты, которые Савельева удалось увидеть, были малы для того, чтобы вместить карету. Потолки низковаты. Быть может тут и сыщется подходящий зал, но пока что Савельев о таком не знал. Так что в дом на карете не попадешь, разве что послать ее в прилегающий лес ночной порой, но об этом должно думать командование. В общем, остаётся одно – не спешить, не суетиться, спокойно плыть по течению. Несколько дней погоды не сделают. В конце концов, ещё неизвестно, что именно князь намерен ему поручить. Уж из сути поручения что-то да будет видно, что-то прояснится. Если, пользуясь беззастенчивой лестью, а Федя наш на неё ох как падок, попробовать его разговорить осторожненько, что-то выведать хотя бы о... Он встрепенулся, поднял голову. Никаких сомнений. Кто-то шумно и бесцеремонно распахнул дверь, ведущую из кабинета в его покое. Савельев напрягся, пожалев о полном отсутствии оружия. А впрочем, те, кто замыслит что-то недоброе в отношении гостя, уж наверняка постараются проскользнуть к нему тихонечко на цыпочках, чтобы застать спящего врасплох. Подкрылся к двери, прислушался. В прихожей шумно упало кресло. Знакомый голос чертыхнулся, потом тягунов громко позвал. «Аркаша, сокол ясный, ты где? Темнотища у тебя тут, а я свечу обронил, она стев и погасла» взяв подсвечник савельев вышел в прихожую настороженный готовый к любым неприятным неожиданностям таковых вроде бы не усматривалось в прихожей обретался один единственный человек господин капитан тигунов сразу видно успевший изрядно принять на грудь в левой руке у него была пузатая темная бутылка с высоким горлышком еще две он зажимал под мышкой а это «Вы, Василь Фадеевич», — спокойно сказал Савельев, — «не спится». Он присмотрелся. Тигунов, конечно, был изрядно выпивший, но, похоже, оставался пока что в ясном сознании. «Я вот что подумал, Рыкаша», — как ни в чем не бывало, сообщил Тигунов, поднимая с пола обороненный подсвечник и зажигая свечу от Савельевской. Они посидеть ли нам лотком, да не потолковать ли по душам, и не о пустяках, а о вещах серьезных. Мы ж с тобой теперь как бы компаньоны, два негоцианта, оба двое, и вот хоть ты меня живьем ешь, а я полагаю, что есть у нас с тобой свои дела. Интригуешь, Фадеич, усмехнулся Савельев, решив, что коли уж к нему новоиспеченный компаньон обращается на ты и по имени, то ради соблюдения достоинства следует ответить тем же. Он рассчитал правильно, нисколечко не обидевшись на проявленное к нему амикошонство, Тигунов сказал серьезно. «Аркаша, я уж давно убедился, что человек ты умный с соображением, а коли так, может, уже и догадываешься, что у нас с тобой могут быть чисто свои дела, как у неких высоких господ, чисто свои. Посидим?» «Посидим», — сказал Савельев. Он и не пытался спровадить нежданного гостя, а наоборот. О чем бы тот не пришел говорить, несомненно, хоть капельку нового и полезного да узнаешь. Так что наоборот, приветить надо. «Проходи в кабинет, Фадеич», — сказал он, «Вот это и правильно», — одобрительно сказал тигнов «Уж нам-то с тобой к чему церемонии? Ты Аркаша, я Фадеич. Но не Васька, потому как я все же постарше тебя буду». Он поставил свечку на стол, предварительно небрежно смакнув оттуда стопку бумаги прямо на пол. Савелев торопливо убрал чернильницу, чтобы ее не постигла та же участь. Со стуком, расставляя бутылки, Тегульнов приговаривал. «Сейчас оросим малость душу, а не хватит, из погреба еще принесем. Можно?» Савелев с искренней растерянностью развел руками. «Вот только стаканов у меня». «Ну вот ты, Аркаша». В Армении бывал, в походы не ходил, фыркнул тягунов, роясь больших квадратных карманов своего кафтана, с воинской сообразительностью незнаком. Вот тебе стопки, вот тебе штопор, вот тебе колбаса, с краю хлебца и даже ножик складной имеется, чтоб все это полостать. Солдатскую смекалку не пропьешь и не потеряешь двадцать пять годков под барабаном. Он проворно большими кусками покромсал хлеб и колбасу над поднятым с пола листе бумаги, пробку выдернул огромным штопором так проворно, что Савельев и глазом моргнуть не успел, разлил по стопкам, размером не менее привычных Савельеву стаканов его времен, свою тут же осушил залпом, покривился, нюхнул кусочек хлеба, чем в видах закуски ограничился. Оглянулся на плотно притворенную дверь, понизил голос». Чего тут церемонии разводить? Вот кто мы с тобой, Аркаша, Ежели на чистоту нищеброды, Голь перекатная. Начнем с меня, благородного дворянина. Двадцать пять лет грязь месил, Пыль глотал, железом пырял, Да старался, чтобы меня не запыряли до смерти. И что ж... А капитанский чин в полку со столь убогой казной, что даже наш полковник прохвост старый, из нее брезгуют грошики таскать. Выше мне уже не подняться, да и годы. Пара медалек есть, в торжественный день прицепить можно и ходить, как дурень. «Ну вот почему так?» — воскликнул он с пьяным надрывом. «Ведь не то что дворяне, а людишки самого подло сословия. Сколько раз таких видел». Взлетали так, что не углядишь в поднебесье, да шапка свалится. Алексашка Меньшиков в двух шагах от меня стоял, вот как ты сейчас. Господин генерал Исимус и князь Римской империи, бриллиантов полбуда, кавалерии на груди сияют. А ведь пирогами стухлятины по Москве торговал.